Глава 4 О море Настя мечтала с самого детства. Хотя нет, не так. Она не мечтала, она практически бредила им. В число везунчиков, которых родители регулярно, чуть ли не с младенчества, возили туда отдыхать, Настёна не попала. И первый раз оказалась на море только в двадцать шесть лет. На эту поездку ей пришлось копить достаточно долго, И совсем не важно, что тогда она смогла позволить себе всего лишь двухзвездочный отель, дорога от которого до пляжа бодрым шагом занимала целых 15 минут и проходила через слишком оживленный турецкий городок. Все равно это было настоящее счастье. Знойный, насыщенный различными ароматами густой летний воздух, синяя гладь теплой и чистейшей воды среди земноморья, потрясающая природа. Расслабленная атмосфера – все это вместе взятое полностью оправдывало ее ожидания. Именно тогда она с самого первого взгляда окончательно и бесповоротно влюбилась в море, как когда-то несколькими годами раньше, в Альпы. И с тех пор все свои заработанные деньги девушка предпочитала тратить на туристические поездки. Спустя два года у нее получилось отдохнуть в Греции. А еще через год Настя решила, что уже может позволить себе более комфортабельный отдых и остановила свой выбор на Кипре. Ее прямо-таки завораживало даже само название острова, и почему-то казалось, что он входит в число элитных курортов. Каково же было ее удивление, когда на территории выбранного ее клубного отеля, расположенного около самой береговой линии в окрестностях Ларнаки, Девушка увидела типичных российских пенсионеров из глубинки. И было их там реально много. Дедулечек в характерных тренировочных штанах с оттянутыми коленками, вместе с бабулечками, одетыми им под стать чуть ли не в цветастые халаты еще советского производства. «Боже, что они все тут делают? Как вообще сюда попали?» Искренне недоумевала Настя, испытав легкий шок, вслед за которым тут же посыпались все ее стереотипы насчет дорогого курорта для избранных. А все оказалось очень просто и даже несколько прозаично. Все эти бабушки-дедушки были из Москвы и ближайшего Подмосковья, и мало того, что Кипр был безвизовой страной, перелет туда из столицы, да, собственно, как и сами путевки, стоили сущие копейки. Вот заботливые дети иссылали на чудесный остров своих пожилых родителей целыми охапками. А что? Дешево, полезно для здоровья, безопасно и круто. Аж целых четыре в одном. Компанию в этой поездке Настя согласилась составить одна из ее коллег – Алена. Миловидная девушка с на редкость покладистым характером. По работе девчонки пересекались нечасто. Но Алена в силу своей загруженности много лет нигде не была, поэтому с радостью откликнулась на Настя на предложение. По темпераменту они прекрасно подходили друг к другу обе в меру сдержанные, жизнелюбивые, оптимистичные и умеющие наслаждаться внешней красотой в полную силу. Поскольку отель имел свою закрытую территорию, все отдыхающие находились там в едином пространстве и в основном чудесно ладили между собой днем некоторые из них мило общались на пляже, а вечерами на регулярно проводимой аниматорами шоу-программе. Так вышло, что в самом начале отпуска девчонки познакомились с семьей кабардино балкарцев тоже давно живущих в Москве. Туда Марину, так звали девушку, отправил отдохнуть вместе с ее мамой и двумя детьми муж. Ее старшей девчушке Гали было восемь лет, а младшему сыну Алихану четыре с половиной годика. И эти детки почти что мгновенно прониклись интересом и доверием к нашим девушкам, чем немало удивили свою маму. Как-то вечером, когда компания устроилась на мягких диванах в просторном холле отеля, Марина, наблюдая, как ее дочка с довольным видом развалилась на коленках у Алены, а Алихан крутился возле Насти, то повисая у нее на шее, то играя с машинкой у ее ног и при этом откровенно строя ей глазки, не выдержала. Знаете, они у меня в обычной жизни держатся, как правило, обособленно, редко общаются с малознакомыми людьми, и я всегда считала их достаточно закрытыми, поэтому сейчас я вообще не понимаю, чем и как вы умудрились их так очаровать, да еще и так быстро, они же буквально прилипли к вам. На это девушки, улыбаясь, переглянулись, но ничего, кроме как «у тебя чудесные дети, и с ними очень приятно общаться», ответить не смогли. Но дальше события стали разворачиваться все интересней. Стоило семье прийти на пляж, дети тут же мчались искать своих новых подруг. И маме с бабушкой приходилось прикладывать немало усилий, чтобы отвести их подальше. И те своим повышенным вниманием не мешали Алене с Настей отдыхать. При этом, если более взрослая Галя была готова хоть как-то слушаться маму, то справиться с Алиханом и буквально оттащить его от Насти С каждым днем становилось все проблематичнее. А однажды произошел совсем курьезный случай. Крепко обняв только что вышедшую из моря Настю за ноги и старательно сопротивляясь попыткам взрослых оторвать себя от нее, малыш вдруг выдал: "Я ее люблю". Ой, обалдела от такого заявления Марина. "Сыночек, а почему ты так думаешь? Она красивая и мне с ней хорошо". Ни на секунду не задумываясь, резонно и на полном серьезе заявил пацаненок, чем поверг взрослых в настоящий шок. Да, скажу я вам, такое признание дорогого стоит. И как ни парадоксально и не печально это прозвучит, но за всю свою жизнь Настя ни разу не слышала подобного смелого и честного заявления от своих бывших кавалеров. А тут ведь совсем кроха но как искренне и открыто, что просто нет слов. «И что теперь с этим делать?» – еще больше распереживалась мама лиханчика. «Знаешь, на эту тему есть одна забавная история», – вдоволь посмеявшись начала Настя. Михаил Задорнов как-то рассказывал, что когда ему было пять лет, он тоже умудрился влюбиться в подругу своей мамы. И вот однажды, когда его родители собрали на даче большую компанию, Он, просидев полдня в засаде, выскочил из кустов и признался ей в любви. «И?» «Ну что?» «Тогда над ним все дружно посмеялись и отправились спать. А он потом из-за этого очень долго страдал, потому что его сердце было разбито». «Все, я поняла», — решительно заявила Марина. «Значит так». Подыгрывай Алихану как хочешь, но твоя задача сделать так, чтобы у моего сына не случилось никакой психологической травмы». И усмехнувшись, добавила. «Надо будет вечерком всем вместе сфоткаться. Пусть на память останется. И мужу потом покажу первую любовь нашего сына».